Глава 18 Аналогичное явление отмечается и в театре по отношению к актерам, полюбившимся публике. Зрители уже не воспринимают, насколько те реально красивы или безобразны. Ликен, несмотря на свое исключительное уродство, вызывал бурю страстей. Горик тоже, по нескольким причинам. Но прежде всего потому, что в них видели уже нереальную красоту их черт или манер. а скорее ту красоту, которую воображение давно привыкло им приписывать в знак признательности и в память обо всех удовольствиях, которые они ему доставили. Так, например, едва комический актер выходит на подмостки, одно его лицо уже вызывает смех. Молодая девушка, которую впервые привели во французский театр, во время первой сцены вполне могла испытать некоторую неприязнь к Ликену. Но вскоре он заставлял ее плакать или трепетать. Ну как устоять перед ролями Танкреда или Арасмана? Смотреть у госпожи Досталь в дельфине. Кажется, таково мастерство некрасивых женщин. Даже если его уродство и было для нее слегка заметным, то восторге остальной публики оказывали на юное сердце действие приятного раздражителя и очень быстро отодвигали его в тень. От уродства оставалось одно название, и исчезало даже оно стоило услышать восторженное восклицание поклонниц Ликена «Как он прекрасен». Именно таким влиянием приятного раздражителя я склонен объяснить поразительное и непостижимое воздействие музыки, которое пользуется огромной популярностью. В Дрездене – Россини, 1821 год. Выйдя из моды, музыка не становится хуже, а между тем больше не производит никакого впечатления на чистые сердца юных девиц. Пожалуй, нравилась она им лишь потому, что вызывала восторг у молодых людей. Госпожа де Савинье, письмо 202 от 6 мая 1672 года. пишет своей дочери Люли приложил огромные усилия, чтобы усовершенствовать королевскую музыку. Прекрасная мезерер поднялась на новую высоту. При звуках либер глаза у всех наполнились слезами. Нельзя сомневаться в истинности этого впечатления, как и оспаривать ум и чувствительность госпожи де Савинье. Музыка Люли, которая очаровывала ее, теперь способна нас отпугнуть? Тогда эта музыка способствовала кристаллизации? Сегодня она исключает такую возможность. Вспомним, что красота есть выражение характера или другими словами нравственных привычек, и, следовательно, она свободна от какой бы то ни было страсти. Но нам нужна страсть. Красота может нам обеспечить только вероятности по поводу женщины, да и то лишь вероятности того, какова она в состоянии спокойствия. А взоры вашей любовницы с оспинками на лице — это очаровательная реальность, которая сводит к нулю любую вероятность.